Они сели прямо под дубом. Здесь было прохладно, и почему-то не столь сильно ощущался смрад. Так что ж меня ждет? Начал размышлять комиссар. На что мне можно надеяться? Едва он так подумал, и рано поднялась. Я пойду, как ты это называешь, гуляю. Комиссар не успел отреагировать, как она уже исчезла за поворотом кривой улочки. Неужели она умеет читать мои мысли? Может, здесь нет никакой мистики? Может быть, всякой влюбленной женщине не нетрудно понять, о чем думает ее любимый. Кто знает? Комиссар уже забыл, когда его любили в последний раз. Забавно, но это тоже была Ирена. Та, его последняя и в сущности единственная любовь. Впрочем, не надо отвлекаться на лирические мысли. Главное все-таки понять, что меня ждет и на что можно надеяться. Но сколько Гарт не думал об этом, вывод получался один. Надеяться можно было только на то, что Фламель все-таки научился путешествовать во времени. Если Гарт расскажет ему все о себе, может быть, алхимик пожалеет комиссара и позволит ему воспользоваться великим открытием. А комиссар за это пообещает, вернувшись в свое время, рассказать, о великом открытии средневекового ученого, то есть обессмертить его имя. Фламель явный из тех людей, которые многое дадут за то, чтобы знать их имя, будут чтить потомки. Эта надежда была слишком чудесной и волшебной, чтобы сбыться, а ждала его любовь, любовь Ирены. Если Фламеля откажет, а так, скорее всего, и случится, он придется остаться в этом времени и жить с Иреной. Вот здесь, правда, в столь логичных рассуждениях и начинались заковыки, ведь рано или поздно гарда отыщут. Не было еще случаев, чтобы полицейский комиссар, карамболившийся в прошлое, не был найден. Значит, рано или поздно придется с Реной расстаться, и никто не разрешит забрать ее в его время. Так имеет ли он право обрекать ее за такое потрясение? Ну, конечно, женщины любят, когда их мужчина, человек необычный, но завести роман с тем, кто будет жить через много-много веков после твоей смерти, это все-таки перебор. размышление гарда прервала Ирена. Она возникла на улочке с криком. — решар кто не понял комиссар. — Ришар! — задыхая, сказала Ирена. — Тот самый человек, который предал тебя. Это его казнят сейчас на площади. — Ришар! Это предатель, из которого Гарт едва не погиб. Ну что ж, справедливость, оказывается, существует даже в этом жестоком мире. Бог сделал так, чтобы все было по справедливости, — слух сказал комиссар. Предатель должен умереть, это правильно. Если бы и в самом деле было так, мир был бы справедлив, а он, как тебе известно, ужасен, — возразила Ирена. Ты хочешь посмотреть, как его казнят? — Да, мир воистину ужасен, — подумал Гарт, — потому что я ужасно хочу посмотреть, как казнят этого гада. Глава пятая. — За что его мучают? — спросил у первого, кто попался ему на площади. Это маленький, абсолютно лысый человек с крошечными глазами хорька. Человек не смог сдержать удивления. — Это кто ж его мучает? Ему по праву воздается. — Инквизитор все нам объяснил. Жаль, ты опоздал, не слышал. Этот мерзкий человек рассказывал проповеди во имя дьявола. Еще колдунам нам то помог сбежать. Да разве в этом дело? — глазки лысого человечка оказалось расширясь от нахлынувшего восторга. — Ты только погляди, казнь-то какая чудесная!